Глава 4. Амелия заворачивалась полусне, пытаясь найти подушку, которая, наверное, упала на пол. И одеяло тоже упало, потому что Амелии было холодно. Она открыла глаза и села на постели. Подушки не было. Ни подушки, ни тёплого стеганого одеяла, не было даже постели. Из знакомых вещей осталось только старое ворсистое одеяло. Амели вцепилась в него и попыталась сообразить, где она и почему всё вокруг кажется таким странным. Она вспомнила, что пошла на чердак и села читать дневник. Наверное, она заснула в кресле. Но кресло было удобным и мягким, пусть и совсем старым. А сейчас у Амели было такое чувство, что она сидит на соломе. Она огляделась по сторонам. В комнате было темно. Только бледные лучи солнца пробивались сквозь щели вокруг двери в дальнем конце. Ну, если бы Амелия сейчас была на чердаке, то свет лился бы в окна. Неужели она ходила во сне и случайно забрела в ещё какую-то комнату в доме, о которой не знала раньше? И тут тёмный силуэт рядом с ней. Амелия принимала его за мебель, вдруг зашевелился и горячо задышал ей в шею. Амелия вскрикнула, отшатнулась, вскочила на ноги и бросилась к двери. Что это? Кто? Где она очутилась? Тяжёлый деревянный засов на двери поддался не сразу. Амелия возилась задвижкой, обмирает страха, что это чудовище из темноты сейчас набросится на неё и съест. Кто-то всхрапнул у неё за спиной, захохтел, завозился, кто-то очень большой и тяжёлый. Амелии наконец удалось открыть дверь. Холодный белый свет солнца осветил тёмное стойло и корову, слабопытством глядевшую на неё. В глубине помещения располагались ещё два стойла с невысокими деревянными перегородками. Там стояли две лошади И тоже с интересом смотрели на девочку, придавая ушами. В доме Аланы не было животных, кроме Фредди, конечно, и Тома. Амелия причисляла его к ним, когда злилась. Это был другой дом, не тот, в котором она заснула. Даже зима совершенно другая, подумала Амелия, глядя на высоченные сугробы. За одну ночь не могло навалить столько снега, чтобы получились такие завалы. Снег должны идти несколько дней или даже недель. Среди сугробов кто-то протоптал тропинку. Эта тропинка, ведущая к конюшне, напоминала дорожку в снежном лабиринте с высоченными белыми стенами. Амелия нахмурилась. Эта картина казалась ей смутно знакомой, но она не могла понять почему. А потом она вспомнила, что писал Ной в своём дневнике. Снега каждую ночь наметает по крыше, и каждое утро мы с папой берём лопаты и расчищаем дорожку к конюшне. Здесь всё было как в дневнике. Амелия крепко зажмурилась, досчитала до 10 и открыла глаза. Но она не проснулась, нет. Значит, это не сон. Она оказалась внутри событий, описанных в дневнике. Она медленно закрыла двери, села на пол, прислонившись спиной к дощатой стене. Её глаза постепенно привыкли к сумраку. Теперь, когда она знала о лысодях и корове, ей уже не было страшно. Глядя на корову, Амелия поняла, что та совсем не такая большая, как представилась поначалу. Коровы, которых Амелия видела из машины по дороге в Шотландию, были гораздо крупнее. И вот что странно. Даже маленькая корова всё равно была больше Фредди. Но Амелия почему-то её не боялась. Удивительно. Амелия тихонечко рассмеялась, и одна из лошадей удивлённо заржала. "Извини", пробормотала Амелия. "Просто здесь всё так удивительно, и ничего не понятно. Вот мне и смешно. Я не знаю, как здесь очутилась". Так не бывает. Да, не бывает, добавила она задумчиво. Хмм, может быть, мне это всё-таки снится? Амелия поднялась на ноги, подошла к лошадям и погладила их обеих по тёплым бархатным носам. Хотя вы настоящие, вас можно потрогать, и здесь у вас пахнет. Только не обижайтесь, поспешно добавила она. Но мне обычно не снятся запахи, поэтому мне кажется, вашей стоило пора почистить. Вы, наверное, рассэт и Руби. Он говорил: "Вы красивые, вы правда красивые". А ты, Люси, Амелия обернулась к корове, но погладить её не решилась. Она пару раз каталась на лошадях в конно-спортивном клубе. И лошади ей нравились, но близко встречаться с коровой ей ещё не приходилось. А вдруг коровы кусаются? Но я писала, что тебе грустно, потому что продали твоего телёнка, пробормотала она. И что ты наступила ему на ногу, и нога потом распухла. Но он знает, что ты не нарочно. Лошади снова задергали ушами. Одна из них фыркнула и топнула копытом по полу. Амелия сделала шаг назад. Я вас напугала, прошептала она. Но лошади больше не обращали на неё внимания. Они с нетерпением смотрели на дверь. Амелия тоже обернулась в ту сторону. и услышала скрип шагов по снегу. Кто-то идёт, прошептала она, озираясь по сторонам в поисках места, где можно спрятаться. Но конюшня была совсем маленькой. Спрятаться негде. Разве что за ремнями конской упряжи, висевшей в углу. Амилия забралась в угол и вжалась в стену, очень надеясь, что тот, кто придёт, не останется здесь надолго. Дверь распахнулась, и в конюшню вошёл мальчик, с виду на пару лет старше Амилии. Следом за ним вошёл высокий бородатый мужчина в меховой шапке, точно такой же, как у Омелии нашла в сундуке на чердаке. "Здесь ещё студёнее, чем на улице", сказал мальчик, подпирая дверь колышком, чтобы она оставалась полуоткрытой. Омелия старалась не слишком высовываться из-под ремней, но ей ужасно хотелось послушать, о чём они говорят. Мальчик говорил с американским акцентом, но не так, как американцы по телевизору. Акцент был другим, более сложным для понимания. Наверное, так говорили в Америке 150 лет назад. И одета они старомодно, и мужчина, и мальчик. Грубые кожаные башмаки, шерстяные пальто. Амелия присмотрелась получше и едва удержалась, чтобы не ахнуть вслух. На мальчике было то самое пальто из сундука, пальто с деревянными пуговицами, в крупную коричневую клетку. Привет, Руби. Привет, Рассет. Люся, хорошая девочка. Смотрите, что я вам принёс. Сено. Мальчик ходил по конюшне, наполняя кормушки свежим сеном, а мужчина, его папа, догадалась Амелия, сметал с пола грязную солому. Амелия съёжилась в своём укрытии. Мальчик выглядел вполне дружелюбным. У него были тёмные растрёпанные волосы, как у Тома, но глаза не такие насмешливые и некарие, а голубые. Он казался добрее Тома, хотя Амелии подумалось, что, может быть, Том не такой уж и злой. Может, он просто не вносит людей, которые не любят собак. Как бы там ни было, Мальчик совсем не пугал омелью, но его папа казался суровым. У него была чёрная борода и густые сровшаися брови, поэтому казалось, что он хмурится. Наполняя поилки животных свежей водой, мальчик что-то ласково говорил лошадям. Мужчина мягко похлопал его по плечу. Пойду-ка я рубить дрова. Но и как закончишь в конюшне приходи мне помочь, слышишь? Надо чтобы ты собрал щепки. Да, пап. Мужчина ушёл, но и посмотрел ему вслед и вздохнул. Надо сбегать проведать Волчонка. Может, отец не заметит, что меня долго нет. Амели увидела, что он перестал гладить лошадь, и его рука сжалась в кулак. Надо его кормить. Но и сердито тряхнул головой. Он ещё маленький и не умеет охотиться. А если он вдруг уйдёт? Если он забредёт к дому Райтов? Они точно его пристрелят. Я не могу этого допустить. Нет, не могу. Ему надо помочь. Без меня он погибнет. Я сделаю всё, чтобы он выжил. Он замолчал. и добавил так тихо, что Амелия с трудом разобрала слова. Что бы не повторилось, как в прошлом году. Я не смог спасти Грейс. Но его я спасу. Амелия нахмурилась. Но и ни разу упоминал Грейс в дневнике, как они вместе играли и как он по ней скучает. Сначала Амелия решила, что Грейс была его подругой, наверное, жила по соседству, а потом переехала вместе с родителями. А потом Амелия прочитала, что Грейс порвала платье, и их маме пришлось его штопать. Значит, Грейс его сестра. Амелия всё поняла, и у неё сжалось сердце. Грейс младшая сестра Ноя, и она умерла. Вот почему его голос дрожал. Вот почему он сейчас плачет, вжавшись лицом в шею одной из лошадей. Амелия тяжело сглотнула. Ной писал, что Грейс была бледной и слабенькой, и что она постоянно кашляла. Амели даже в голову не пришло, что Грейс могла умереть. Хотя, наверное, 150 лет назад это было не такое уж и необычное дело потерять брата или сестру, когда вы живёте в лесной глуши и поблизости нет врачей. И даже если бы врач сумел до тебя добраться, в те времена не было антибиотиков и обезболивающих лекарств. Амелия вспомнила, как на уроке истории им говорили, что ещё не так давно люди верили, будто диета из жареных мышей исцеляет от кашля. Но как мне добыть для него еды? Тем более теперь, когда папа следит за мной как ястреб. Последние дни волчёнок почти ничего не ест, он голодный. Чем же мне его накормить? пробормотал Ной. Обхватив руками колени, Амелия наблюдала, как мальчик ласково гладит шею лошади. Я могла бы помочь, подумала она. Могла бы сходить к волчонку вместо Ноя. Вот только это же волк, хоть и маленький, а волки они ещё страшнее собак, с большими зубами. Амели очень боялась собак. Она и дневник нашла лишь потому, что забралась на чердак, чтобы спрятаться от собаки. Но зачем же ещё она здесь оказалась? Если это не сон, получается, она вернулась в прошлое, в то время, когда Ной писал свой дневник, почти 150 лет назад. Просто так ничего не бывает. Наверняка должна быть какая-то причина. Амели попыталась представить, как бы она себя чувствовала, если бы что-то случилось с Беллой. Она совершенно не представляла себе жизни без старшей сестры. Бэлла дни слишком её опекала, но всегда была рядом, всегда заботилась о ней. Амелия ни капельки не сомневалась, что Ной тоже заботился о Грейс. Наверное, он чувствует себя виноватым, что не смог ничего сделать, чтобы уберечь сестру. И теперь, когда у него появился волчонок, хм, кто такому надо заботиться? Прежние переживания нахлынули на него с новой силой. Амелия раздвинула ремни упряжи и поднялась на ноги. Выпрямившись в полный рост, крошечная решительная фигурка в ярко-красной толстовке и пушистых домашних тапочках. В её чёрных кудряшках запуталась солома, но Амелию это не волновало. Она шаркнула ногой по полу, чтобы он её услышал. Он резко обернулся и изумлённо уставился на неё. Амелия попыталась улыбнуться. "Привет", пробормотала она. "Что ты здесь делаешь?" Ной наконец обрёл дар речи. Откуда ты взялась? Ной подошёл ближе к Амелии и нерешительно протянул руку, но не осмелился к ней прикоснуться. Он отдёрнул руку, словно подумал, что она привидение, и рука просто пройдёт сквозь неё. Увидев, что Ной боится, Амелия почувствовала себя храбрее. На этот раз ей удалось улыбнуться. Я не привидение, если ты об этом подумал. Она помолчала и добавила: "Мне так кажется, по крайней мере. Я определённо жива. Но, может быть, я тебе снись?" Или ты снишься мне? Я пока не поняла. Он фыркнул и скрестил руки на груди. Я-то не спнюсь. Как ты здесь очутилась? Просто заснула у себя дома, а проснулась уже здесь, у вас. Амелия засунула руки в карманы толстовки, неуверенная, надо ли рассказывать ему всю правду. Я прочла твой дневник, медленно проговорила она. Я не понимаю, как это произошло, но мне кажется, Я оказалась здесь, чтобы помочь тебе с волчонком, которого ты прячешь в дупле старого дерева у источника. Ной сердито взглянул на неё. Ты подслушивала? шпёнила. Ты не могла прочитать мой дневник. Он у меня в кармане. Он покраснел, словно понял, что сказал лишнее. Я читала. Ты сам поймёшь это, если подумаешь, сказала Амилия. Да, я слышала, что ты сейчас говорил. Я не хотела подслушивать, но ты стоял очень близко, и я воле неволей всё слышала. Но ты не говорил, где прячешь волчонка. Ты думаешь, это детёныш волчицы, которую подстрелил Джошуа Райт. Она улыбнулась. Ты считаешь, что Джошуа худая сочная глиста с ушами, как ручки ковшина. Ты так написала у себя в дневнике. Она смотрела на Ноя, который смотрел на неё озадаченных мурис. Да, я так написал, прошептал Ной. Ты читала? Он подошёл ближе к Амелии и оглядел её с головы до ног. Потом поднял руку и почти прикоснулся к её тёмным кудряшкам. Когда я увидел тебя в темноте, я подумал, что ты Он тяжело сглотнул. Я подумал, что это Грейс. Моя сестра. Ты знаешь, что с ней случилось, да? Я слышал от дневник. Должна знать. Амелия кивнула. Кажется, знаю. Мне очень жаль. Я читала не всё, но я знаю, что она умерла. Её голос сорвался. Мне очень жаль. Она не знала, что ещё можно сказать. У неё был сильный кашель, и он никак не проходил, медленно проговорил Ной. Потом ей стало хуже. Она уже едва дышала, ничего не ела, всё время спала. Просыпалась только при приступах кашля. Однажды просто не проснулась. В воскресенье немножко похоже. Тот же рост, те же кудрявые волосы, но мне кажется, что ты старше. По твоей речи ты старше. Все говорят, что для своих лет я маловата, улыбнулась Амелия. Мне 9. Меня зовут Амелия. Грейс было 6, а сейчас было бы 7. Амелия молча кивнула, снова не зная, что говорить. Что это на тебе надето? Вдруг спросил Ной, и Амелия чуть не рассмеялась от неожиданности. Это толстовка. Ты такого не видел, да? Как я понимаю, у вас их нет. Ты в штанах, потрясённо воскликнул Ной. Мимелия снова чуть не рассмеялась, но всё же сумела сдержаться. Да, наверное, сдешние девчонки не ходят в брюках. Если ты собираешься здесь остаться, тебе нельзя так ходить. Он помолчал и добавил хриплым голосом: "Может быть, если хочешь, я дам тебе платье Грейс, её шали, капор". Если ты пойдёшь в лес к волчонку, тебе надо будет одеться теплее. Ты правда дашь мне её одежду? прошептала Милия. "Но и пожал плечами. Вы с ней похожи", повторил он. "И ты пришла, чтобы помочь, ты сама так сказала. Ты многое обо мне знаешь, такого, что просто не можешь знать. Значит, кто-то тебя прислал". "Да, наверное. Я просил помощи, и мне прислали тебя". Амелия кивнула. ей показалось, что он не особенно верит, что она способна хоть как-то помочь. И если учесть, что она жутко боится собак, то он, наверное, прав. Но, как он сказал, что-то же привело её сюда. Какое-то волшебство? Может быть, этот дневник был волшебным? Или всё дело в их родственной связи через века? Грейс мне тоже родня, подумала Эмелия. Может быть, я сумею ему помочь? Ради неё. 20 октября 1873. Пишу очень быстро, пока забежал домой взять одежду для той странной девочки. Я не должен сейчас тратить время, потому что меня ждут, но мне надо подумать. Эта девочка в конюшне, я не знаю, как она там очутилась и откуда взялась, но она читала мой дневник. Этот дневник. Как такое возможно? Я его никому не показывал никогда. И всё же, она многое знает обо мне, и о Грейс, и о волчонке. Эта девочка Амелия. говорит, что тоже не знает, как она здесь оказалась, но говорит, что может помочь, а мне сейчас нужна помощь. Можно ли ей доверять? Мне кажется, да. Хотя, может быть, мне так кажется из-за того, что она немного похожа на Грейс. У неё кудряшки, как у Грейс, и такие же карие глаза, но лицо не такое худое, не такое бледное и измождённое. Когда я впервые её увидел, мне захотелось подбежать к ней, подхватить на руки и закружить, чтобы она завизжала. Я подумал, что эта Грейс спряталась в тёмном углу, чтобы выскочить и напугать меня, и лишь потом вспомнил, что такого не будет уже никогда. Я дам этой девочке одежду Грейс, потому что она одета совсем неправильно. Юной барышне не подобает расхаживать в брюках. Будет странно увидеть её в коричневом платье. Грейс.